Глава седьмая. Даша с сомнением посмотрела на свой идеально плоский живот. И там есть что-то живое? Поверить оказалось гораздо сложнее, чем она думала. Девушка даже повторно прошла тест, однако результат был неумолимо стабильный. Ребенок есть внутри ее. И неважно, что это пока нечто совсем крохотное, не похожее на человечка. Сколько там осталось-то? Девять месяцев? Нет, меньше. Агния, уставшая от ее криков, истерик и сомнений, чуть ли не силой затащила ее к местному врачу. Врач поругал за безответственность, восхитилась почти идеальному состоянию здоровья будущей мамочки и добила цифрой шесть недель. У нее внутри шесть недель ребенок, а она не знала. Да, иногда бывало плохо, особенно по утрам, но Даша привычно винила во всем давление. Беременность ей даже в голову не приходила. Почему-то девушке всегда казалось, что неожиданно это не случится, только по ее желанию. А природа в итоге мстительно взяла свое. Вадим звонил уже два раза. Они общались, как обычно. Даша старалась ничем не выдать своего волнения. Глупо, наверное, скрывать от него, но... Ей хотелось, чтобы новость прозвучала как-то торжественно, а не между делом по телефону. К тому же Вадим по-прежнему очень занят, ему сейчас не до того. Да ей бы самой к этой мысли привыкнуть. С чужими детьми Даша возилась без проблем и с удовольствием. Даже некоторое время работала учительницей, пока ее не выжили из школы. Но одно дело чужие, а другое – свой. Если сперва она отчаянно искала ответ на вопрос «Как такое вообще возможно?», то теперь мысли двигались в несколько ином направлении. А кто будет – мальчик или девочка? Как назвать, на кого похож? Похоже, свадьба все-таки будет зимней, потому что подбирать платье, маскирующее увеличивающийся живот, Даши очень не хотелось. Да и потом она на уровне инстинктов чувствовала безопаснее, если ее мама будет считать, что ребенок был зачат уже в законном браке, а иначе крики, вопли, угрозы с сожжением на костре. Неприятно. Вообще, тема ребенка начинала давить, и Даша старалась отвлечься, но получалось слабо. Готовить на двоих много не надо, убирать тоже. Даже Агния не успевает свинячить с такой скоростью, с какой Даша убирает. Чтение книг помогало слабо, внимание отказывало сосредотачиваться на страницах, когда в жизни такое происходит. Даша пришла к выводу, что пребывание в четырех стенах ее погубит, поэтому сегодня она твердо вознамерилась погулять по городу, ожидая, пока освободится агния. Может, удастся нормальных продуктов прикупить, потому что подруге в этом вопросе лучше не доверять. Она охватает первой попавшейся. Собираясь, даже поймала себя на мысли, что теперь уже думает в первую очередь об удобстве наряда, а не эстетической составляющей, чтобы не слишком жарко, но и не холодно, чтобы нигде не передавливало. «Ну вот, обрастаю перьями», — обреченно признала девушка. «Что дальше? Начну кудахтать и совью гнездо?» День выдался пейзажно красивый, с ярким солнцем, отражающимся от пластов снега и колючим морозом. Вообще сам город, в котором работает Агния, не очень маленький, но эта улица – чистой воды провинция, тихо, пусто, как в деревне. Даша пошла по узкой тропинке, протоптанной рядом с проезжей частью. Иногда она оборачивалась, чтобы убедиться, что машин нет. Но это было скорее привычкой, чем необходимостью. Автомобили сюда сворачивали не так часто. Девушка не представляла, куда идти. Просто так бродить по незнакомому городу, пожалуй, тоже не очень здорово. Огне точно ворчать начнет. Ну, а как быть иначе? Решение пришло само собой, причем в прямом смысле. Один из домов покинул молодой человек, направившийся к той же тропинке, по которой шла Даша. Причем иначе, как человеком, описать его не удавалось. Точные признаки принадлежности к определенному полу отсутствовали напрочь. Тонкая фигурка, свободные джинсы, куртка-дутик, на голове массивная меховая шапка. Когда незнакомец подошел поближе, стало заметно, что еще и лицо наполовину замот чтобы спастись от мороза. Понятно, что подросток еще, и все же следовало бы одеваться понятней. «Извините», — Даша решила выбрать нейтральный вариант обращения, «вы не подскажете, есть ли в городе рынок, работающий зимой?» «Есть, конечно», — подросток подозрительно осмотрел ее. Голос сломал маску, созданную одеждой. «Молоденькая девушка, однозначно». «Вы что, издалека?» «Понятно ведь, что никто из местных не стал бы такие вещи спрашивать». «Из Москвы», — пояснила Даша. Она не видела в этой информации ничего секретного. «Вы можете показать мне, где он находится?» «Да не выкайте, видно же, что малая я. Невежливейте сильно, у нас так не принято». «Есть ли смысл говорить, что такое слово в русском языке отсутствует? Вряд ли. Чисто по возрасту девица должна быть в школе, а раз она здесь, то образование определенно не самая сильная ее сторона». Да и дом, из которого она вышла, на благополучный не тянет. «А я и грубить смысла не вижу», — заметила Даша. «Ну и что с того, что возраст небольшой? Уважение все заслуживают. Интересная у вас точка зрения, особенно для москвички. Ладно, давайте провожу до рынка, я все равно туда иду». Странно, что сама девушка не перешла на фамильярное общение. Этого Даша ожидала больше, чем вежливости. Тем не менее, отказываться от предложенной помощи она не спешила. В компании идти веселей. Правда, все зависит от компании. Уже первые пять минут дороги показали, что девушка говорливостью не отличается. Она молча маршировала по тропинке и со стороны напоминала трамвай, который при всем желании не сможет сойти с рельсов. Она даже не оборачивалась, чтобы проверить, не отстала ли ее спутница. Даше это быстро надоело. Она-то ожидала побольше о городе узнать. Ну, или хотя бы просто поговорить. Кстати, меня Даша зовут. Пауза. Создалось впечатление, что девушка раздумывает, дать ответ или ускорить шаг. «Света!» – все-таки представилась она. «Ничего, что я навязалась тебе в компанию?» «До настоящего момента было ничего?» «Понятно». Намекает, что кое-кто слишком много болтает. «Мне просто хочется узнать о городе», – не сдавалась Даша. «Я здесь ненадолго, вот и пользуюсь моментом». «Город как город, Москва лучше». «Ну почему же?» «Больше не значит лучше, по крайней мере, не всегда. У каждого города есть специфика, свои отличительные черты». «У нашего тоже есть», – фыркнула Света. «Пьянки, драки, моральные уроды. Слушайте, если вы заявились за сельской экзотикой, то адресом определенно ошиблись». То, что она дерзит, как раз предсказуемо. Любопытство Даши было привлечено к другому. Для пацанки в наглую прогуливающей школу Света говорила очень чисто и правильно. Ни тебе провинциального акцента, ни мата, ни слов паразитов. Для девочки 15 лет это уже много. Я не за сельской экзотикой приехала. У меня здесь подруга работает. А я составляю ей компанию. Все лучше, чем отпуск в Москве проводить. Кем работает заинтересовалась девушка. Интерес был вялый, вызванный в первую очередь скукой. Фотографом. Насколько я знаю, у нас все фотографы мужчины. которые из них ваша подруга? Несмотря на специфику характера, она все же не мужчина, засмеялась Даша. Ее пригласили в местное рекламное агентство на временную работу. Какое агентство? Уж не Серебряный Век ли? В голосе Светы мелькнуло недовольство, которое она и не пыталась скрыть. Видимо, агентство она не только знала, но и имела о нем не самое лестное мнение. «Вроде бы так. А чем оно плохо?» «О, нет, оно неплохое, Оно очень даже хорошее. Я бы сказала, одно это агентство стоит больше, чем сам город. Вашей подруге повезло, в накладе не оставят». Все с ней ясно. Типичное возмущение богатством. Огня упоминала, что агентство очень современное, в него вложили немало денег. Вряд ли те жители города, которые теснятся в покосившихся деревянных домах, одобрят такое внимание какой-то там рекламе. К счастью, Света не спешила развивать тему. Она не относилась к тем, кто любит долго и громко обсуждать несправедливость бытия. Из совсем маленьких улиц они вышли к центральной части города. Даша уже была здесь, когда ездила к врачу, помнила, что с цивилизацией проблем нет. Деревенское очарование осталось за спиной. Рынок располагался не очень далеко от главного городского проспекта. Он представлял собой просторный крытый павильон, не отличающийся, впрочем, архитектурными изысками. Но ведь от рынка и не ждут декоративных башен и кованых балкончиков. Выполняют свою непосредственную функцию. И ладно. «Здесь расходимся», — предупредила Света. «Спасибо за помощь. Несложная помощь. Я пришла туда, куда и собиралась прийти. И вот еще что!» Она на минуту замялась. «Вы, я вижу, тетка неплохая, поэтому скажу, как есть. Не ходите вы в таком виде по городу?» «В каком таком?» По вам сразу видно, что вы не местные. Лицо красиво красите, открываете зря. Не привлекайте к себе внимания и подруге своей передайте. В этом есть логика. На городских девушек, скорее всего, станут смотреть косо. Причем, Рассвета Света предупреждает отдельно, получается, конкретно в этом городе традиция травли чужих особенно сильна. Агне тоже что-то такое слышала. Не зря же она каждый вечер лично проверяет, заперты ли все окна и двери. К собственному удивлению, Даша обнаружила, что совет ее не пугает. Не такая уж большая проблема – недовольство местных. По вечерам она не ходит, да и Агния со всей ее любовью к риску и авантюрам тоже приключений не ищет. Гораздо больше Дашу расстроило то, что ее назвали «теткой». Поход по рынку отвлек даже от этой мелочи. Все-таки Агния права. Хозяйственная жилка в ней сильнее карьерной. Даше нравилось ходить, присматриваться, выбирать. Ее это совершенно не утомляло. Да и время пролетело незаметно. Вернуть девушку к реальности смог только мобильный телефон. Ну и где ты? Требовательно спросила Агния. Надеюсь, дома осталась. И не мечтай, я на рынке. Рабовладельческом? «Рыбовладельческом. Я уже всем закупилась. А ты где?» «Возле машины. Стой, не дергайся. Я сейчас туда подъеду. Тебе же тяжести таскать нельзя». Дергаться Даша не собиралась, но и стоять не стала. Среди торговых рядов душно, люди толкаются, проще подождать на улице. А насчет тяжести огня определенно преувеличивает. Срок смешной, нет никакого риска. Ей что теперь в футляре хранится?» Долго стоять на морозе не пришлось. Желтая «Хонда» появилась на парковке минут через пять. «Ляпни что-нибудь по поводу моей беременности – убью», – предупредила Даша. «Снежками закидаю». «Да? Тогда я ляпну научный факт. Первые три месяца являются очень рискованными. Нагрузками и стрессами тебя лучше не подвергать», – с невинным видом отрапортовала огня. «Вот и не подвергай меня своим научным фактам». «Не могу. Если с тобой что-то случится, Вадим мне голову оторвет. А она мне нужна. Мне с головой красивей». «Как смотришь на то, чтобы оставить твои ценнейшие приобретения в машине и отправиться на разведку вон в ту пиццерию?» Наконец-то она сказала что-то дельное. «Домашняя кухня, конечно, хорошо, но должно быть разнообразие». «Поддерживаю», — кивнула Даша. Здешняя пиццерия имела к итальянским традициям весьма посредственное отношение. На барной стойке уныло повис флажок этой страны. В остальном же обстановка была советская и по мебели, и по обслуживанию. Даша оставалось лишь надеяться, что хотя бы повар не будет делать пиццу из теста для пельменей. Огня тоже хмурилась, но ее-то из себя вывести проще простого. — Мы можем уйти, если тебе так уж не нравится здесь, — напомнила Даша. — Что? «А, нет, здесь нормально. Случалось мне бывать в местах похуже. Я о своем думаю». «Проблемы на работе?» «Да как тебе сказать? Если обсуждать только мои заслуги, то все отлично». Агния задумчиво водила трубочкой по краю стакана с соком. «Никаких проблем нет, они разве что золотые яйца не несут от радости». «И чего ты тогда лоб морщишь?» Там одна модель была, Карина, ее уже два дня нет. Я лично приглашала ее на сессию для социальной рекламы. Она хоть и попыталась изобразить капризы, а я обрадовалась, я уверена, но в итоге не пришла. Может, выпендриваться решила? Может, я тоже так подумала, но сегодня ее опять не было. На заранее оговоренной фотосессии. «А кто-нибудь кроме тебя беспокоится?» — уточнила Даша. «Не похоже. София, директорша всего этого дела, утверждает, что с Кариной такое и раньше случалось. Вроде как у нее бойфренд с прибабахом. Захочет и не пустит ее на съемки. Или фингал поставит. А Карина потом сама отсиживается. «Вот это меня и бесит немного. Она же не вещь, чтобы ее дома запирать». Даша только головой покачала. Водилась у Агнии такая привычка «лезть в чужие дела». Правда, для самой Даши это обернулось главным знакомством в ее жизни, но нельзя же продолжать в том же духе. Не все оценят чистоту помыслов, кто ты покалечить может. Надеюсь, ты не собираешься идти с крестовым походом на освобождение этой Карины. Агния от переизбытка благородства не страдала. Еще чего? Она не беззащитная барышня, сама разберется но я все равно восхищаюсь, как нормальные девчонки умудряются сходиться с подобными упырями». Это намек на прошлое самой Даши, причем намек настолько откровенный, что здесь бы ее ж понял. Даша пыталась придумать ответ поостроумнее, но времени не хватило. Тема разговора переключилась сама собой, когда за их столик подсел молодой мужчина. «Агния, привет!» — улыбнулся он. «Что-то я на тебя часто натыкаюсь». — Настолько часто, что моя подлеченная паранойя снова дает о себе знать, — вздохнула Агния. — Тебе тоже, кстати, привет. — А кто твоя спутница? Он повернулся к Даше, и девушка смогла получше рассмотреть его. — А ничего такой симпатичной. Это уже угроза. Даша была одной из немногих, кто еще верил в примирение Агнии и Даниила. Но если вокруг Агнии начнет виться этот трутень. Кому-то надо вести оборону. Это Дашка, моя подруга из Москвы, представила ее Агня. Дашка, это Рома, в прошлом мой одноклассник, а ныне местный шериф. Он еще и бывший одноклассник? Это увеличивает его шансы. Вдруг Агния воспримет это как знак свыше. Очень приятно. Еще и улыбка у Ромы, как назло, была очаровательная. Вы к нам какими судьбами? На экскурсию, откликнулась Даша. И чтобы Агне не очень скучно было. В этом вы с Ромкой коллеги, кто бы сомневался. Так и будешь дальше изображать, что оказался здесь случайно, или признаешься, зачем искал меня, полюбопытствовала Агния. Судя по взгляду, ни о каких сердечных чувствах к бывшему однокласснику и речи не шло. Но это пока. А как оно дальше будет? Рума не стал отнекиваться. Тут, можно сказать, симбиоз. Я не искал тебя намеренно, но увидел твою машину, предположил, что ты можешь быть здесь, и не прогадал. «Дурное везение!» – пробурчала себе под нос Даша. Огня, впрочем, услышала и пихнула подругу локтем в бок. «Это даже удачно, что ты нарисовался. Я и сама хотела с тобой поговорить». «О чем?» «Об одной из моделей, с которыми я работаю, Карине. Насколько я поняла, со слов других девочек ее сожитель избивает. Может, дома запереть. Это вообще нормально?» «С глобальной точки зрения нет», — пожал плечами Роман, — «но здесь случается. У нас в городе, если верить, переписи мужчин в полтора раза меньше, чем женщин. Вот и цепляются девицы, за кого попало». «А как вышло, что вы пока без кольца ходите?» — осведомилась Даша. Этот тип все больше ее нервировал. «Я разборчивый. Что касается твоей Карины, Агне, то здесь ты мне Америку не открыла. Может, навестишь их?» не социальный работник и не защитник прав женщин. У меня своих дел хватает». «А, да, как дело продвигается?» «Да что ж такое, она уже заинтересовалась каким-то из дел, которые он ведет. Зная Агню, можно предположить, что она и сама попытается играть в детектива, если еще не пыталась. Совместная работа сближает». Но пока Рома ее откровенно разочаровал. Сдвигов нет, не нашли ни следов, ни отпечатков. Не думай об этом, разберемся как-нибудь. Ты мне лучше скажи, что ты делаешь сегодня вечером. Опасный момент. Мы вечером что-то вроде девишнику устроить хотели, выпалила Даша. Агня собиралась помочь мне с приготовлением к свадьбе. Я собиралась? изумилась Агня. Когда? Память тренируй. Мы обсуждали, что затягивать со свадьбой нельзя. И я спросила, сможешь ли ты мне помочь. А ты согласилась? Такого не было. Хоть бы огне не вспомнила или как минимум подыграла сейчас. Может, и согласилась. Извини, вам сегодня не выйдет. А что, свадьба так срочно? Упорствовал мужчина. Денек никак не подождет? Никак. Даша только теперь заметила, что сжимает кулаки. К счастью, ее руки надежно скрывала столешница. Да я же начал было он, но был прерван трелью телефона. Прошу прощения, дамы. Для разговора он отошел. Агния воспользовалась этим и, как следовало ожидать, устроила разнос. Ты чего творишь? Ничего, капризничаю, беременным можно. Ни черта ты не капризничаешь. Ты все а, да не думаешь, как бы нас помирить. А я тебе уже сказала, что к этому присмыкающемуся не вернусь. «Если Ромка повторит приглашение, не вздумай мне мешать, а то сегодня же отправлю в Москву в товарном вагоне». Даша не знала, что и делать, но помогла судьба. Рома не повторил приглашение. Он вернулся к их столику лишь за тем, чтобы раскланяться. «Жаль, что так рано ухожу, но служба зовет. Что-то серьезное произошло? Нет, обычный случай – мелочи. Агния, я тебе еще позвоню, подумай, когда ты свободна». По глазам было видно, что он врет насчет мелочей. Куда бы его ни вызывали, на работу или еще куда, дело серьезное. Хорошо хоть, что у него хватило ума не тянуть за собой агнию, а то она бы и рада вляпаться. Пока обошлось, а до его следующего звонка у Даши будет время придумать повод отвлечь подругу от нежелательных встреч.